Глава шестьдесят с е д ь Орин сопроводил меня до машины. Внутри уже ждала Алиса и ещё два охранника. Но ими дело не ограничилось. «Я же знаю, что ты собиралась взять меня с собой», заявила т е вместо приветствия. «Когда речь заходит о модных бутиках, к т ы я всегда тут как тут». Я посмотрела на Орина в надежде, что он высадит её из машины. «Этого не произошло». «А ещё», — дерзко шепнула мне она, пристёгиваясь ремнём безопасности. «Нам надо поговорить о Ребекке». с и д е н ь я в джипе были расположены в три ряда. На переднем сидели о р е н и второй охранник, Алиса и третий — на заднем. Мы с Тей оказались посередине. «Что ты сделала с Ребеккой?» — спросила Тея шёпотом, убедившись, что остальные пассажиры машины не слишком внимательно прислушиваются к нашему разговору. «Ничего я с ней не делала». «Готова поверить, что ты угодила в ловушку Джеймсона Хоттерна не для того, чтобы вырошить воспоминания о его отношениях с Эмили», — проговорила Тея, которой, по всей видимости, казалось, что это более чем великодушно с её стороны. «Но тут моя щедрость заканчивается. Ребекка безумно красивая, но слёзы её портят. А я прекрасно знаю, как она выглядит после того, как проплачет всю ночь напролёт. Не понимаю, в чём там причина, но точно не в одном Джеймсоне». «Что произошло в коттедже?» Ребекка знает о стрельбе. Но ей строго-настрого запретили об этом рассказывать. Я судорожно обдумывала слова Теи. Из-за чего же она плакала? «Кстати, о Джеймсоне». Тея решила сменить тактику. «И он ходит, как в о д у опущенный. И, судя по всему, за это тоже можно поблагодарить тебя». «Как в воду опущенный?» Сердце взволнованно затрепетало. «А что если...» Но я отмахнулась от этой мысли, не дав ей развернуться. «За что ты его терпеть не можешь?» спросила я. «А ты за что терпишь?» «Что ты вообще тут забыла?» — нахмурившись, спросила я. «Не в машине?» — поспешно уточнила я, пока Тея не успела вернуть свое замечание про модные бутики. «А в доме, Хоторнов? Зачем Зара вместе с твоим дядюшкой заманили тебя сюда? Что они тебе поручили?» «Зачем подбираться ко мне поближе? Что им нужно?» «А с чего ты взяла, что мне что-то поручали?» — переспросила Тея. По ее манере держаться и тону, Было более чем очевидно, что она привыкла быть хозяйкой положения и не собиралась отказываться от этой роли. «Ну что ж, всё когда-то бывает впервые», — подумала я. Но не успела я изложить ей свои соображения, как машина остановилась у бутика, и папарацци окружили нас шумной, внушавшей клаустрофобию толпой. Я откинулась на спинку сиденья. «У меня в шкафу, считай, целый торговый центр», — сказала я, метнув а л и с о оскорблённый взгляд. «Если бы мне разрешили надеть то, что уже там висит, «Не пришлось бы участвовать в этом цирке». «В этом-то всё и дело», — ответила Алиса. о р е н вышел из машины, и рёв журналистов стал громче. Ей важно было, чтобы меня увидели. Только так можно взять ситуацию под контроль. «Улыбнись поприветливее», — прошептала мне на ухо Тея. Бутик, выбранный Алисой для этого тщательно срежиссированного представления, был из тех магазинчиков, где все платья продавались в единственном экземпляре. Ради меня его на время закрыли для других посетителей. й з е л ё н а я Тэй сняла с вешалки длинное вечернее платье. «Изумрудное!» — п о д ц в е т твоих глаз. «Они у меня зеленовато-карие». Осадила её и повернулась к консультантке. «А у вас, случайно, нет платьев с вырезом поменьше?» «Так вы не любите глубокое декольте?» — поинтересовалась консультантка с такой нарочитой снисходительностью в тоне, что у меня почти не осталось сомнений, что на самом деле она яростно меня осуждает. «Да, лучше бы, чтобы платье прикрывало ключицы», сказала я и посмотрела на Алису. «А ещё мои швы». «Слышали, что сказала мисс Грэмс?» п строго спросила Алиса у девушки. «Ты тоже права. Принесите нам что-нибудь зелёное».